Глава 48. Посреди пожухлой, но всё ещё живой степи стояла чёрная, местами незграчная беседка, над которой возвышалась совершенно неуместная здесь вишня. Ветвистая, цветущая, осыпающая окрегу яркими розовыми лепестками дерево уже очень давно стала неотъемлемой частью пейзажа, и даже, что был одной из немногих отдушин в жизни обитателей этого места. Безграничный небосвод со своими днём невидимыми звёздами, далёкие стены величественного Китежа, широкая, бурная и неестественно красивая река, выглядывающая из-за линий горизонта заснеженные вершины горного хребта каждый элемент внутреннего мира был якорем, за который отчаянно цеплялись пленники вот уже много лет. Элен не помнил, когда именно потерял счёт дням, месяцам и годам. Эта информация оказалась совершенно неважной. Ведь там, в реальном мире, его тело и разум истязали столь часто, что, ведя отсчет, можно было легко сойти с ума. Перерожденный считал себя сильным человеком, которого не просто сломать, но у всего должен быть предел, в том числе и у желания продолжать бессмысленную борьбу. Не думая о них, мягкий, заботливый голос вырвал анимуса из омута неприятных воспоминаний. Перед глазами вновь встали стены беседки, Розовый стол и юная девушка. Уже не подросток, но ещё и не взрослая женщина. За время, что они провели в запрети, Элен смог убедиться в том, что её облик напрямую зависел от того, как и кем она себя ощущала. Сейчас по прошествии десятилетий Змейка стала более отстранённой и холодной. Прежде вместе черты её лица заострились, а взгляд приобрёл совсем не детскую тяжесть. Давай лучше обсудим исследования или Ты же помнишь, о чём мы не говорили в последний раз? Ле подросток на мужчина потёр переносицу. Что бы я ни сказал, ты всё равно не согласишься на их предложение. Я вторая линия обороны твоего разума, Элин. Если ты не выдержишь, а меня здесь не будет, то они доберутся до наших воспоминаний. Девушка невесело улыбнулась. И тогда всё то, за что мы боролись, будет напрасно. Они нашли способ насильно изъять тебя из моей души. «Кто знает, что они решат с тобой сделать?» Терпение симбионтов уже давно трещало по швам. Они пытались добраться до приза разными способами, но терпели неудачи одну за другой. Прежде здравый смысл и нежелание потерять пленника сдерживали их, но в последнее время они начали прибегать к самым отчаянным методам. Эллен все еще испытывал постоянную ноющую головную боль, появившуюся после того, что он не мог бы сделать. Как чёртовы демоны попытались воломиться в его разум, параллельно истощая плоть и ломая кости. Это не так важно. Мы всё ещё можем сопротивляться и признай, что вдвоём нам отсюда не выбраться, ирида оборвал змейку перерождённый, одарив её хмурым взглядом. Ты можешь выжить и получить свободу, а жизнь это всегда шанс. Шанс всю жизнь помнить о том, как бросила того, кому клялась верно служить. отказаться от пусть совершенно ничтожной на вероятность всё исправить, Ирида покачала головой. Нет, Элин, я не готова обречь себя на вечную жизнь в сожалениях. Элин недовольно нахмурился. Змейка умело своими словами ставит собеседника в тупик. Но Анимус этот тупик просто проигнорировал, проломив лбом метафорическую стену. Даже если я тебя об этом попрошу, даже если попросишь. К большому сожалению, Элина Ирида оставалась непреклонна. Симбионты ещё в предыдущий сеанс объявили о своих намерениях, дав пленникам последние часы на раздумье. Но время шло, а она всё ещё не соглашалась переходить на сторону врага. Что много лет назад, что сейчас, Змейка оставалась верна своим принципам, но перерождённому, для которого Ирида за эти десятилетия стала самым близким человеком, это категорически не нравилось. При этом он не мог, да и не хотел приказывать ей. А в упрямстве девушка легко могла поспорить со своим носителем. Ведь Эллен сам своими руками выковал характер и закалял внутренний стержень той, кого уже давным-давно считал и другом, и частью семьи, и практически дочерью. Он как мог учил ее всему, что знал сам. Рассказывал истории из своего прошлого и показывал мир, параллельно осваивая непростую науку структурирования, восстановления и воплощения воспоминаний в собственной душе. единственного полноценного умения, которое он мог практиковать в плену, и при этом делать это эффективно. Шутка ли? Практически каждый сеанс его голову пытался вскрыть абсолют. Хочешь не хочешь, а защищаться научишься в момент. От защиты же до нападения – один шаг. Так что к этому моменту Эллин считал себя достаточно подкованным в ментальных науках. Правда, против симбионтов это помогало не особо. Они банально не подставлялись, лучше многих понимая, на что способен носитель риды. Практически всем змеям были свойственны те или иные ментальные силы, а Морагос считался буквально их воплощением, королём змей. Хорошо, Илли рождённый кивнул и хлопнув себя по коленям, поймал глазами взгляд собеседницы. Хорошо. Почему ты думаешь, что я вот так просто позволю им тебя забрать? В каком смысле? спросила и уже сама всё поняла. Как никак именно Ирида понимала своего носителя лучше любого другого человека. Нет, ты не сделаешь этого. Я столько лет оберегал тебя от боли, а теперь они вот-вот выведут тебя из-под моей защиты. Пойми, они убьют меня вне зависимости от твоего отказа или согласия. Элен понимал, кто и чем ему угрожал. Понимал, что вырвав Ириду из его души, они не только могут навредить ей в процессе, но и наверняка подвергнут ненавидимую симбионта змею. самым страшным пыткам из тех, что придут им в голову. Демонические звери, что ни говори, намного выносливее людей. А боль? Боль они испытывают точно так же. Но они могут просто убить меня, если я добровольно тебя оставлю. Нет, они наверняка это сделают. Возмутилась Ирида, от переизбытка эмоций даже ударив по столу маленькими, на фоне анимуса, кулачками. И не нужно говорить, что это хоть какой-то шанс. Это хоть какой-то... Чёрт, подловила. Элен, начавший говорить сразу после удара, чуть улыбнулся. Его порой сильно забавляло то, насколько змейка походила на него, что нисколько не удивительно, ведь здесь она не общалась даже с симбионтами, он сам запрещал ей это делать, опасаясь не уследить и пропустить ментальный удар. Подловила? И это всё, что ты хочешь сказать? Непродолжительное молчание закончилось вместе с такими неприятными на первый взгляд но на деле скрывающими искреннее беспокойство словами. «Элленета, я правда не хочу уходить, даже если это позволит мне выжить и отомстить. Симбионт приходит в мир вместе со своим носителем, и с ним же уходит. Любой иной исход неестественен. Над нашими головами целый город неестественных симбионтов-змейка. Но я не понимаю их и понимать не хочу. Они для меня сродни каннибалам для людей». Ты видишь их, можешь сказать, что вы одного вида, но сам таким никогда не станешь. Или рождённый будто бы бился головой о камень, щетно надеясь его расколоть. Действо в высшей мере бессмысленное, но Элен действительно хотел, чтобы его напарница продолжила жить. Пусть не на свободе, но жить. Вот только она сама по такому пути идти явно не собиралась. Тогда мы будем бороться до конца. Очевидный, но такой неприятный выбор. отринуть собственные желания, приняв во внимание чужие. Это было больно, это было мучительно, но поступить иначе перерожденному не позволяла едва живая совесть. «Все или ничего, Ирида? Все или ничего, Эллен?» Таким незамысловатым образом в обсуждении была поставлена жирная точка, и пленники перешли к обсуждению других, более жизнерадостных вещей. «Ни Эллен, ни Ирида...» В глубине души они хотели и дальше говорить о близком конце, осознавая его неизбежность. Но отведённое симбионтами время подошло к концу много быстрее, чем хотелось бы. Чужое присутствие вытянуло перерождённого в реальность прямо во время беседы, которую пленники сильно хотели растянуть на как можно больший срок. Демонические звери ждать были не намерены, с ходу затребовав ответ, который тут же и получили. Правда, далеко не тот, на который рассчитывали. Она отказывается. Одноглазый гигант чуть дёрнулся, а лицо его скривилось. Какая глупость! Неужели отступница верит в тебя по прошествии стольких лет? Или ты, безымянный, всё ещё удерживаешь её в подчинении? Тяжёлые и неповоротливые мысли одного из лордов Гнезда когда-то давно заставляли Элена кривиться от разрывающей голову боли. Но сейчас он практически не ощущал ментального давления. Его защита легко выдерживала такие удары, как бы Балорж ни пытался причинить человеку боль. Молчишь? Арой резких движений Симбионт сорвался со стены оковы, заставив перерождённого упасть на колени. Молчи. Всё равно совсем скоро я наконец-то услышу, как ты кричишь. Будь уверен, воздействие на душу крайне крайне болезненно. И вновь Элен проигнорировал попытки Симбионта его напугать. Вместо этого, последовав за своим надсмотрщиком, Аниму было сложно сказать, когда в последний раз его выпускали из камеры, но в одном он был уверен точно: это было очень давно. Хотя бы потому, что в облике перерождённого от подростка не осталось ровным счётом ничего. Измождённый, немолодой и полумёртвый мужчина такое впечатление об Абели не сложилось бы у стороннего наблюдателя, случись ему оказаться неподалёку. Те более минутные и душные коридоры привели их в куда более просторный и богато отделанный зал. Здесь также, как и наверху, преобладал мрамор пополам с металлом, но о запустении говорить не приходилось. Высокие, полные книг и свитков шкафы возвышались вдоль стен, чередуясь с явно рабочими столами, на которых перерождённый не без удивления обнаружил великое множество людских артефактов. Сомнений быть не могло. Симбионты изучали врага так же, как человечество изучало демонических зверей. «Правда, узнать об этом я бы хотел не в таких обстоятельствах», — подумал Эллен, глядя в центр помещения. Туда, где находился операционный стол со множеством креплений, гарантирующих неподвижность пациента. При этом и на полу, и на потолке были размещены многочисленные и очень сложные рунные круги, на полное прочтение которых даже мастеру рун требовался не один час. Кто-то очень сильно хотел добиться цели, для чего приложил просто невероятные усилия. «И это все сделано только для того, чтобы разрушить твою защиту», — восхищенно протянула Ирида, глазами носителя рассматривая устройство зала. Благодаря урокам Элина она тоже кое-что понимала в рунах, так что смогла оценить всю красоту и сложность разделенного на десятки элементов конструкта. А запасы они мы подполом говорят о том, что просто переждать давление у нас не выйдет. Затаённая болью в мыслях вторил ей перерождённый в один миг о тоскав подтверждение своих наихудших опасений. За них взяли так, что после ритуала в руках симбионтов останется или всё, или ничего. Прежде пленников спасало то, что полноценно работать с разумом мог лишь один демон абсолют. Мед та самая змея. что, казалось, играла на вторых ролях. Ее ментальные способности стали для Эллина во всех смыслах огромной головной болью, но при этом и величайшим благом. Ведь именно благодаря неустанным попыткам Метв добраться до его памяти Экс-Абсолют смог наработать методы защиты, и после, когда за него принялись всерьез, выдержал пытки. С какой стороны ни посмотри, а симбионты все еще не завладели содержимым его головы, только из-за того, что ни один из них, кроме, пожалуй, Баллора, не воспринял его так, как должно. Все демоны считали, что если не через год, то уж через 2 он точно сломается и выложит всё как на духу. А перерождённый воспользовался этой ошибкой, успев отточить прежде практически отсутствующие навыки. И времени нам, как я погляжу, не дадут, с каким-то отчаянным весельем прокомментировала Эрида, когда её носителя грубо уложили на стол, сковав по рукам и ногам. В таком положении он мог шевелить лишь пальцами. Ну что толку, если запечатывающие артефакты уничтожали абсолютно все оформленные структуры, без которых техники просто не имели силы. Элен, выхода я пока не вижу, но всё ещё можно попытаться что-то сделать. Надежда всегда умирала последней, и попытки перерождённого нащупать слабости у ещё не активированного ритуала, как нельзя соответствовали этой древней мудрости. Он понимал, что даже если ему удастся всё здесь разрушить, Тосимби онты вновь закуют его в цепи, отведут в камеру и восстановят зал. Или просто убьют проблемного человека, с которым всем наверняка уже надоело возиться. Иначе пленители просто не стали бы прибегать к способам, могущим их оставить вообще без ничего. Душа действительно хрупкая материя, которую опасался трогать даже Элен со всем своим опытом. Если это попытка меня приободрить, то не надо, Элен. Я больше оборуюсь горькой правде, чем приятное лжи. Правда, говоришь? Анимус хмыкнул беззвучно и провалился во внутренний мир, оказавшись внутри беседки рядом со змейкой. Спасительного выхода просто не существовало. Правда такова, что сопротивляться не имеет смысла. Свою мою защиту, если мне снесёт первым ударом, то через несколько часов от неё в любом случае ничего не останется. А если я тебя поддержу, Не обижайся, но твоя помощь поможет выиграть лишь на несколько минут. Элен всегда принимал весь удар на себя, и в случае, когда и Рида тоже получала урон, можно было пересчитать по пальцам. Она совершенно точно была неспособна выдержать то, что не единожды ставило на грань безумия его самого. Значит, это конец, да? Элен почувствовал, как чужая анима начала вливаться в его каналы. И только тогда понял, что, похоже, симбионты более не рассчитывали получить память именно от него, сделав ставку на Ириду. Или же атаковали способ добыть желаемое, предварительно умертвив носителя нужной им информации. Не суть важно. Главное, что ему уже сейчас не оставили ни шанса на выживание, а значит, защита обрушится уже в ближайшие секунды, не минуты. Спасибо. Змей кое-что чувствовал всё то же самое. Подвела губы и мягко улыбнулась. После чулов в момент переместилась к Элину, крепко его обняв. Мы, правда, сделали всё, что могли. А действительно ли я сделал достаточно? Нет. Я провалился. Ничтожество из-за собственного честолюбия, лишившееся второго шанса, промелькнула мысль в голове параллельно с воспоминанием о том, как он впервые перешёл дорогу культу тернового венка. Он не обвинял их во всём. С годами приходит способность видеть свои собственные ошибки. Не обвинял, но понимал, что если бы не тот ассасин, то его бы не отправили из города, и он бы не наткнулся на симбионта, встретив свой конец в подземелье гнезда после долгих десятилетий заточения. И самое обидное, умирал он не один. Всего-то и надо было, что проигнорировать проблемы Генриха. Прости. И в ответ на вторжение Перерождённый собрал все свои силы в кулак. и покрепче прижав к себе самого верного друга, что не отвернулся от него даже перед лицом смерти, пустил Аниму по каналам, позволив ей разрушить всё на своём пути. Лоть, кости, органы и наконец мозг. Смерть настигла того, кто единожды смог от неё сбежать. Последним, что увидела Элен, стало на невероятной скорости вращающееся колесо, больше всего напоминающее таковое у обыкновенной телеги, восемь спиц. Вот и цельный обод, украшенный речудливой резьбой.